Глава 103. Испорчена до мозга костей. Я смотрю на Хезер и Рэми, единственных обитателей камеры, которые не оказались заперты в аду, созданном их собственным разумом, и понимаю, что оправдался мой худший страх. Мы трое, единственные, в чьих жилах течет не только сверхъестественная кровь. «Нет, нет, нет, нет, нет!» В страхе повторяю я, подбежав к решетке, которая теперь отделяет коргу от нас. «Ты не можешь сделать это с ними!» Ору я, молотя кулаками по прутьям решетки. «Ты не можешь отправить их сейчас в каземат! Они же ничего не сделали! Они не...» «Сейчас?» Перебивает она меня с жестоким смехом. «Опять ты за свое, Грейс! Вечно узко мыслишь! Я отправляю их в каземат, не только на сегодняшнюю ночь. Я распространяю неодолимое проклятие на всю тюрьму. Они останутся в каземате навсегда. «Нет!» — кричу я опять, когда Джексон начинает о чём-то умолять какое-то чудовище в его голове. «Ты не можешь так поступить с ними! Не можешь оставить их в таком состоянии! Я сделаю всё! Мне ничего от тебя не нужно!» Злобно шипит она и её странные голубые глаза горят жутким светом, когда она делает шаг назад от камеры и от меня. Я бы пожелала тебе удачи, Грейс, но думаю, мы обе знаем, что твой запас удачи исчерпан. Наконец-то. Меня охватывает паника, когда Мэйси начинает истошно вопить. «Нет, нет, нет, нет!» Это слово звучит в моём мозгу как мантра — не может быть, что это обрушилось на них. Не может быть! Меня захлёстывает страх. Он захлёстывает меня всю, так что я больше не могу ни думать, ни дышать. Я царапаю своё лицо, скребу ногтями шею, молочу себя кулаками по груди в попытке обуздать паническую атаку. Но моё сердце бьётся слишком часто. Я дышу слишком быстро. И всё моё тело будто облито кислотой. Я не могу этого допустить. Я не могу этого допустить. Я не могу этого допустить. Нет, нет, нет, нет. Но это происходит. И я ничего не могу с этим поделать. Ничего не могу поделать, чтобы прекратить их страдания, повторяющиеся снова и снова, повторяющиеся вечно. Нет. Пожалуйста. Пожалуйста, нет. Все, что угодно, но только не это. Паника во мне нарастает. Она затуманивает мой разум, вызывает сосущее ощущение в животе, а сердце заставляет так колотиться, что мне кажется, оно сейчас разорвется. «Грейс!» Голос Хезер, громкий и резкий, разрывает окутывающий меня туман. «Грейс, перестань! Ты с этим справишься! Все будет хорошо!» Но ее слова не помогают. Она хватает меня за плечи и трясёт, как будто хочет вытрясти из меня панику. Но и это не помогает. Однако благодаря ей в моём внутреннем ужасе всё-таки образуется просвет, так что я становлюсь способна секунду подумать. И этой секунды достаточно, чтобы мне удалось заставить себя дышать и досчитать от двадцати до одного, и прижать руку к металлической решётке, чтобы ощутить холод». Я сосредоточиваюсь на ощущении холода, на металлическом вкусе крови, которая вытекла, когда я прикусила губу, и на успокаивающих звуках голоса рыми, называющего меня машер. Я дышу. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выдох. Это не успокаивает меня полностью. Меня по-прежнему терзает страх. Но это успокаивает меня в достаточной мере, чтобы я могла думать. И, наконец, начать вспоминать. «Рыми!» — резко говорю я. «Ты помнишь, что сказал, когда предложил мне сделать эту татуировку?» Я поднимаю руку, чтобы показать тату, которое по настоянию Рыми набил мне викром, когда мы находились в этой тюрьме в первый раз. «Я тогда много чего тебе сказал», — говорит он, и в его тоне звучит настороженность. «Верно», — соглашаюсь я, пытаясь не обращать внимания на затруднённое дыхание Иден. «Но ты также сказал мне, что не знаешь, кем был твой отец, но твоя мать, рассказывая тебе сказки на ночь, Бывало, говорило, что от него тебе передалась такая сила, что ты бы мог стереть эту тюрьму с лица земли. Ты это помнишь?» «Да, помню», — отвечает он. И внезапно его тон и его взгляд преисполняются решимости. Я делаю ещё один глубокий вдох и медленный выдох. Что ж, думаю, что сегодня неплохой день для того, чтобы эта сказка на ночь стала былью. «Ты не находишь?» «Да, чёрт возьми, ма Отвечает он. Его новоорлеанский акцент становится ещё сильнее. Что ж, ладно. Я поворачиваюсь к дверям камеры, полная решимости сделать всё, чтобы помочь ему. «А ты уверена, что он может это сделать?» Шепчет Хезер. «По-моему, он не выглядит достаточно сильным, чтобы...» «Он достаточно силён», твёрдо говорю я. Рэми подходит к стене камеры и кладёт на неё руку, как раз над нацарапанным схематичным изображением Колдер. Он делает глубокий вдох, затем, закрыв глаза, выдыхает, и... Ничего не происходит. Вообще ничего. Джексон испускает душераздирающий вопль, от которого нас пробирает дрожь, и Рэми стискивает зубы и переносит на стену весь свой вес. И опять ничего не происходит. От пронзительного вопля Иден у меня мороз идёт по коже. И я понимаю, что Реми трудно сосредоточиться. Это понятно. Ему мешают истошные вопли друзей, как будто молящих его о спасении. Если бы он только смог собраться. И я делаю то единственное, что могу придумать, и говорю Реми: "Ты же знаешь, что в таких ситуациях сказала бы Колдер, не так ли?" Она посоветовала бы тебе забыть о том, что все вокруг кричат, и просто не обращать на это внимания. У всех свои проблемы, и ты тут ни при чем. Когда он смотрит на меня из-под ресниц, я добавляю. Она бы сказала тебе просто сосредоточиться на том, чтобы доставить её в маникюрный салон. У них там появился новый фасон, который ей... Я встряхиваю волосами, как это бывало делала Мантикора. «Смерть, как хочется заполучить. Так что поторопись, лады». Он издаёт тихий смешок, затем откидывается назад, качает головой, поводит плечами, затем подмигивает мне и говорит. «Как ты думаешь, они нарисовали бы на моих ногтях маленьких королевских тираннозавров?» «Ага, одетых в розовые балетные пачки», невозмутимо отвечаю я. «Что ж...» «Ладно», — говорит он, растягивая слова, — «считай, что ты достаточно мотивировала меня». Он с силой хлопает по металлической стене и бормочет себе под нос. «К черту это место!» Одна секунда, две, и стены тюрьмы начинают дрожать. Пол трясется, двери камер начинают дребезжать на петлях. Но на этом всё заканчивается, стены не рушатся, потолок не обваливается, пол не трескается на куски. Должно быть, Карга отошла недалеко, потому что она неторопливо возвращается к двери камеры и язвительно смеётся. Ты действительно думаешь, будто то, что построила богиня порядка, может быть так легко? Ну тогда давайте добавим немного хаоса, верно? Перебиваю её я, вскинув одну бровь и положив ладонь на плечо Рэми. Я ныряю вглубь себя, хватаюсь за платиновую нить и превращаюсь в горгулью. Затем крепко, очень крепко берусь за зелёную нить полубожества и вливаю в Рэми магию хаоса, так что его тёмно-зелёная магическая сила сливается с моей, ярко-изумрудной. Он дёргается, когда она обрушивается на него. Всё его тело начинает мерцать разными оттенками зелёного, когда он совмещает мою магию со своей. И, накопив магию, он выпускает её во все стороны. На сей раз пол начинает ходить ходуном, и каргас потыкается. Я с удовлетворением замечаю, что ехидная улыбка сползает с её гнусного лица. Но я вижу, что Реми трудно контролировать такую мощь, Вижу, что он дрожит, пуская в ход всю смесь магических сил до последней капли. Его магия похожа на ярчайшую звезду в ночном небе. А моя... моя представляет собой чистый хаос. Буйный, голодный и не поддающийся контролю, как бы Рыми не старался обуздать его. Рыми напрягается, стараясь контролировать бушующую в нем силу, и его глаза округляются — «Ты можешь управлять ей, Рими, говорю я. «Должен же быть способ ей управлять». «Но я не готова сдаться. Должен быть способ взять ее под контроль». «Я помогу вам», — говорит мне Хезер и вдруг кладет свою ладонь на мою, там, где моя магическая сила встречается с магической силой Реми. «Я не понимаю, но говоря это...» Я вижу, как из неё течёт магия. Не зелёная, как у нас, не золотая, как у корги, а ярко-красная, которую невозможно не заметить. Её немного, но то, что есть, обладает силой. «Знаешь, магия есть не только у богов и сверхъестественных существ», — говорит Хэзер. «Обыкновенные люди создают порядок из хаоса каждый день. Мы строим небоскрёбы, мы сочиняем симфонии». Мы пишем стихи, высекаем из камня скульптуры, летаем на Луну. Мы так любим друг друга, что можем спасать мир снова и снова. Неужели ты действительно думаешь, что во всём этом нет магической силы? «Конечно, есть», — отвечаю я, потому что вижу её, чувствую, как она захлёстывает меня. «Это именно то, что мне сейчас необходимо, и что необходимо Рэми». Я чувствую, как сила Хезер вливается в меня, вливается в Рыми, давая ему все необходимое, чтобы удерживать мою силу, и чтобы построить канал, по которому весь хаос потечет в самое сердце этой гребаной тюрьмы. Корга визжит, и ее яростный виск отдается эхом от металлических стен коридора и потолков. Она понимает, что сейчас произойдет. Она раскидывает руки. Ее собственная ярко-золотая магическая сила распространяется во все стороны в попытке противостоять тому, что творим мы, но этого недостаточно. Реми вбирает в себя последнюю каплю силы Хэзер и выпускает из себя всю магию, одновременно испуская истошный вопль, от которого у меня кровь стынет в жилах. Затем наступает мертвая тишина. И в этой тишине слышится ляск дверей камер, отворяющихся одна за другой.